Глава 12. Наблюдаю движение. Тихий шепот Гека вывел меня из полудремы, заставив скинуть голову и подслеповато щурясь уставиться в сторону блиндажа. Сначала ничего не увидел, но проморгавшись, заметил какое-то шевеление в том районе. Вопреки моим опасениям, небо не было затянуто тучами, поэтому в ребом, из-за листвы лунном свете достаточно хорошо различил выползшую на поверхность черную фигуру. «Фу! Вот и замечательно!» Я до последнего момента опасался, что в ту ночь, когда мы оставили этот схрон без присмотра, его обитатели могли просто уйти. Поэтому облегченно выдохнул и от избытка чувств легнул лежащего рядом Жана. Даурен этот тычок воспринял правильно и, блеснув в улыбке полоской зубов, показал в ответ оттопыренный большой палец. Тем временем появившийся человек – Пару минут постоял, прислушиваясь к окружающей обстановке, а потом, бесшумно закрыв люк, довольно резво направился куда-то вверх по склону. «Ты на месте!» – шепнул я, и, пихнув Леху в бок, взмахом руки приказал ему следовать за собой. Подхватив ПНВ, Гек пятясь выпал из-под куста и неслышно пристроился в паре шагов сзади. А блиндажный житель тем временем уже почти поднялся на верхушку холма. Но теперь и нам можно двигать». Ведь весь прикол в чём? По лесу совершенно бесшумно могут передвигаться только индейцы, да и то исключительно в кино. Нормальный человек, как ни тренируйся, один чёрт обязательно наступит на скрытый сучок или зашуршит опавшими листьями. И хоть ногу я старался ставить на всю стопу, чтобы приглушить звук, пару раз под подошвы хрустнуло. Хорошо, преследуемый был достаточно далеко и ничего не услышал. Но в этом «далеко»? присутствует огромный минус. Если я его сейчас из вида потеряю хоть на несколько секунд, то считай все. Фиг потом найдешь. И ведь следом не побежишь. Вдруг он не просто в сторону свернул, а затаился и проверяется. Одно утешение. На нашей стороне чудо советской техники Сова-2. Поэтому я волновался не очень сильно. Единственное уточнил у Пучкова. Ночник включен? Да. Но и не выключай. Вот так вот. Пусть лучше аккумуляторы в ПНВ будут садиться, чем в самый ответственный момент мы будем его заводить, имея все шансы упустить объект наблюдения. Но пока тьфу футь фу все идет нормально. И поднявшись на холм, мне даже не пришлось задействовать сову, чтобы обнаружить идущую среди деревьев фигуру. А вот только куда он так резво скачет? Аэродром в другой стороне. Хутор Ламзицкого градусов на 30 левее. Что у нас в тех местах вообще находится? Я начал вспоминать карту, но так ничего и не вспомнил. Лес там сплошняком, и все. Так, хорошо. Лес и что? Осторожно пронырнув под веткой, я машинально почесал затылок, но мыслей, куда мог направиться фигурант, не возникло. В тех местах не было ни заброшенного жилья, ни старых торфоразработок, ни даже каких-нибудь покинутых землянок. В общем, никаких видимых ориентиров. Может, еще один схрон? М да, очень даже может быть. А если этот схрон не просто схрон, а полноценный бункер, здоровенный и бетонный? Могли поляки перед войной такую закопушку сделать? Да вполне могли. И разместиться в нем могут человек 30. А если он там не один такой? Ага, вот что получается. Я в возбуждении чуть было не шмагнул носом но в последнюю секунду сдержался и, взяв себя в руки, стал соображать более спокойно. Блин, если, к примеру, там несколько больших замаскированных бункеров, то часть недостающих поляков вполне могла, просочившись мелкими группами, уже прибыть на место. А та сотня, что наблюдается нашей разведкой, просто для отвода глаз. Паны ведь тоже не дураки, и контрразведка у них работает неплохо они вполне могли предположить, что сбор большой группы Аковцев поставит СМЕРШ на уши, вне зависимости от цели этого сбора. А так получается выход малых групп и концентрация людей под носом у противников в скрытых убежищах. Ха-ха. С другой стороны, там ведь, ну, не подземный же город. О таком строительстве стало бы известно еще до войны. Значит, берем по минимуму 3-4 больших законсервированных бункера. Это значит... 100-120 боевиков. Вспоминая же мою идею про смертников, такого количества вполне хватит для атаки аэродрома. Ну, по их задумке. А по нашим раскладам... Так-так-так. Исходя из диспозиции и кратчайшего пути к советско-американской базе, эта сотня выйдет с северо-востока, от болот. И если наше начальство решило действовать, как и было задумано, с применением конников и батальонов НКВД то краевцы как раз выпрутся в тыл левого фланга засадного кавалерийского полка. Хотя нет. Стоп. Конники должны выдвинуться только после доклада разведки о проходе боевиков. Так что тут все нормально. Пока я предавался радостным вычислением тактических планов противника, мой объект пропал. Маля! Ведь только что видел, как он впереди мелькает, периодически появляясь из-за деревьев. И тут вдруг раз – исчез!» Почувствовав, как холодные мурашки величиной с кулак пробежали вдоль позвоночника, я взмахом руки подозвал Гека и, судорожно вырвав у него из рук автомат, приник к ночнику. Вот сука! Нету! Так, главное без паники. Никуда он не денется. Взлететь этот хмырь точно не мог. Значит, где-то здесь. Может, за дерево встал и отдыхает? Вот чёрт! С чего бы ему отдыхать? Он же не старушка пенсионного возраста, чтобы, пройдя километр, запыхаться. Где же он? А вдруг этот ухарь каким-то макаром засек наши дневные поиски и теперь просто пошел в отрыв? Ой, блин! Только бы не это. Только нет. Да хотя вряд ли. Перископа мы не нашли. А и слегка приподнятого люка ничего не разглядишь. Кусты кругом. Да и спал он днем. Спал. Самоутешение выходили фиговые. И сердце бухало аж в ушах. Но я, сдерживаясь, чтобы не побежать следом за пропажей, плавно водил прицелом в том секторе, где исчез объект. И, наконец, был вознагражден за терпение. Через несколько секунд засек движение метрах в тридцати левее той точки, где его рассчитывал увидеть. Правда, увидел странно. Только верхнюю часть туловища. Ага, понятно. Там видно или промоина, или овражек был. Вот этот хмырь в него и спрыгнул. А дальше овражек пошел на повышение, поэтому объект снова стал виден. Вот гад! Столько нервов из-за него потратил. Но зато теперь можно с уверенностью сказать, что о нашем существовании этот козел не знает. Вытерев лоб, я отдал свой автомат Геку, оставив его пушку с ночником и аккумуляторной сумкой у себя. Еще раз глянув прицел, махнул рукой, показывая направление движения. И мы снова пошли вперед. Леха мою заминку и последующий обмен оружием понял правильно, поэтому глупых вопросов не задавал, а молча отдав оружие и батареи, пристроился в двух шагах сзади, за левым плечом, тихонько шурша при ходьбе палой листвой. А еще через полчаса мы, наконец, дошли до места. Ну, во всяком случае, я это понял, потому что подземный житель, дойдя до какой-то странной хреновины, явно искусственного происхождения, остановился и принялся крутить головой. Потом, по-видимому, удовлетворившись спокойной обстановкой, он не нырнул под землю, как хотелось бы надеяться, а, достав фонарик, начал выдавать серию миганий куда-то в сторону густого кустарника. Наведя прицел на кусты, я ничего не увидел. Объект, очевидно, тоже нифига не засек, потому как, подождав пару минут, он ловко вскарабкался на тот самый угловатый предмет, возле которого стоял до этого, и опять принялся подавать сигналы. А я чуть сместившись в сторону, наконец-то понял, на чем он стоит. Темная хреновина оказалась вросшей в землю танкеткой. Судя по силуэту, ТК-3 или ТКС. Толком не разобрать. Подземный житель еще секунд 30 поработал маяком, прежде чем с той стороны поляны ему в ответ несколько раз мигнули тускло-синим цветом. Увидев это, я опять прилип к прицелу и чуть не плюхнулся на задницу от неожиданности. И все из-за того, что на какую-то секунду мне показалось, будто в зеленоватом глазке окуляра вместо человека или людей, должных находиться в кустах, увидел здоровенного монстра со странным горбом и большой вытянутой вперед челюстью. Все посторонние мысли одномоментно покинули мою голову, оставив только неинформативное, но весьма эмоциональное слово «мля». К чести своей, надо сказать, что я даже не дернулся а только оторвавшись от ночника, долгим взглядом посмотрел сначала на Леху, потом на удаляющегося обитателя бункера. Потряс башкой и лишь после этого опять решил глянуть на странное существо через сову. Фу! Облегченный выдох вылетел из меня совершенно непроизвольно, так как при ближайшем рассмотрении монстр оказался лошадью. Нет, но ну бывает же так. Просто сперва она стояла под таким ракурсом, что нарочно не придумаешь. Вот и привиделась разная чертовщина. Да. Пучкову, как человеку, незнакомому ни с телевидением, ни с высокобюджетными фильмами ужасов, подобная херня и в голову бы не пришла, ошибка умного Лисова продрала до костей. В первое мгновение не знал, что и думать. Зато теперь лошадь как лошадь груженная двумя здоровенными переметными сумами и в сопровождении четырех, или отставить, пяти человек. Наш бункерный сиделец встретил их как родная мама. Подошел, с каждым обнялся, разве только лобызать не стал. После чего, коротко переговорив, они стали сноровисто разгружать монстра. Гек, который плохо видел, что именно там происходит, пихнул меня в бок и прошептал. "Чё они встали? Коняшку облегчают». Пять человек, с нашим гавриком шесть, на лошади два мешка, какой-то ящик и барабан. Барабан? Видно плохо, не мешай. Пучков получил информацию к размышлению, отвалился в сторону, а вновь прибывшие тем временем начали грузить на себя то, что пару минут назад сняли со спины лошади. Мешки, судя по всему, были тяжелые, так как пришельцы помогали друг другу их накидывать. Да и барабан радиусом как минимум полметра, кажется, тоже был не из легких. Или просто хрупкий, потому что его подцепили сразу двое с двух сторон и осторожно поставили на землю. После проведения погрузочно-разгрузочных работ они неожиданно разделились. Один из них, взяв лошадку под усы, махнул прощально рукой и, повернувшись, потопал в сторону кустов а остальные, выстроившись в цепочку, довольно бодро двинули за нашим подземным жителем, который, встав во главу колонны, превратился в проводника. Блин, и что делать? Нас-то всего двое, и разделяться вовсе не след. Даже если я сейчас запущу Гека следить за канаводом, то неизвестно, куда они вообще забредут. Может, так и будут чесать до самой Польши, устраивая дневки в лесу. С другой стороны, а вдруг ушедший выведет Лёшку к скоплению аковцев – находящихся поблизости. Ёпы РСТ. И хочется, и колется. Хотя про это скопление я сам себе придумал. И нет никакой гарантии, что где-то там, в глубине леса, сидит толпа мужиков и ждет сигнала к выдвижению. И даже если и сидит, то наши засадные части именно на это и заточены. Поэтому дергаться не буду. Тем более, что ПНВ у нас всего один, а без прибора вот этих пеших вполне можно потерять. В общем, путем трехсекундного перебора вариантов, предпочтя синицу в руке, я дал знак Пучкову и, пропустив мимо себя куцовую колонну, мы двинули следом за ними, наплевав на ушедшего водителя кобыла. Для нас главнее те с барабаном. Блин, ну что же все-таки они тащат? Даже если предположить, что мешки под завязку набиты боеприпасами, хотя зачем их столько непонятно, то вот ящик... И объемная фиговина, которую осторожно тащили сразу двое, меня ставили в тупик. Пучков, который взял у меня свой автомат с совой, какое-то время следил за носильщиками барабана. Потом хмыкнул и, оторвавшись от прицела, выдал. «Вон почему они лошадь здесь разгрузили! Чтобы следов не оставлять! А сейчас в сторону ручья пошли, а, видно, собачек опасаются. Только нафига им прожектор нужен?» От этих слов я встрепенулся, То, что новоприбывшие следы скрывают, это было понятно. То, что они пойдут по воде, тоже можно понять. Но вот с чего Лёшка взял, что такая круглая хреновина это прожектор, так у него и спросил. Напарник, пожав плечами, ответил. «Даже не знаю, просто на ум пришло. Хотя для прожектора эта штука маловато будет». «Это точно, маловато». Отобрав у него оружие обратно, я еще раз на хвост колонны и взмахом руки предложил выдвигаться следом. Благо, дистанция стала подходящей. Хотя теперь можно и ближе держаться. Они один черт за своим сопением и кряхтением товарищей ничего не услышат. Поэтому, сократив расстояние до 30 метров и идя чуть в стороне, мы двумя тенями скользили с загруженными незнакомцами. А по пути я и так, и эдак крутил в голове слова Гека насчет прожектора. «Оно, конечно, для прожектора этот девайс слишком мал. Но ведь не барабан же, они в самом деле на себе волокут. И, кстати, почему я зациклился на больших зенитных прожекторах? Может, это малый? Тот, который 60-сантиметровый? А что? Очень похож. Непонятно только, с какого перепугу им понадобилось бы столько света. Не, это бред. Где они для этой штуки электричество брать будут?» Значит, тащит что-то другое. Но вот что? Ничего толкового на ум не приходило. А тут еще Лешка, которого я очередной раз тормознул, потому что пришельцы встали почему-то. Он прошептал. Илья, что там они опять остановились? Не знаю. По-моему, вещмешки поправляют. Напарник кивнул, а потом, пытаясь разглядеть шевеление противника невооруженным глазом, и не преуспев в этом, возмущенно добавил. «Идти тех так! Почему у нас всего только две совы на группу? Что, вся советская промышленность их по одной штуке в месяц выпускает? Мне ведь сейчас ни черта не видно!» И после секундной паузы продолжил. «Прямо хоть бери и БТР подгоняй с фарой подсветки! Это ж не дело так работать! Ты по возвращении еще хоть пару штук по НВ постарайся выбить!» Я уже хотел было шикнуть на ноющего Пучкова, но вдруг замер и чуть не хлопнул себя по лбу от внезапно пришедшей мысли. «Как там Леха сказал насчет фары с БТР?» Точнее, он имел в виду советский ИК-прожектор «Луна». А ведь это мысль. Барабан хоть и был замотан в брезент, но после слов Гека я, вспомнив его пропорции, только кивнул головой. Все четко совпадает. На фрицевском БТР подсветке цели стоит 60-сантиметровый поисковый инфракрасный фонарь АА. Да, и что это нам даёт? На несколько секунд задумавшись, я в раздражении цвыркнул слюной сквозь зубы. Да ничего не даёт. Тот светильник ведь от генератора работает, так что аккумуляторов на него не напасёшься. И это ещё надо учесть, что к фонарю нужен сам прибор ночного видения, который тоже не от батарейки запитывается. М да, жалко. Такая мысль красивая наклёвывалась. Но она не играет. Поэтому возвращаемся к прежним непоняткам и сомнениям. Точнее их надо будет обдумать позже, так как пора двигать за колонной, которая, кстати, как я предполагал, уверенно движется в сторону обнаруженного нами схрона. А ещё минут через сорок, под начинающийся дождь, мы дошли до знакомого бугра. Там всё было тихо и безлюдно. Поэтому носильщики несколько секунд покрутили головами, проверяясь, а затем один за другим нырнули в теплую, сухую темноту схрона, оставив нас мокнуть на поверхности. На часах было 4.45, но небо, затянутое тучами, и не думало светлеть. Хотя сейчас это уже никакой роли не играет. Бегать по ночному лесу, выслеживая шарахающихся туда-сюда непосед, уже не надо. И это не может не радовать. Зато пора делать нечто другое. Отдав Геку его оружие и забрав свой автомат, я приблизился к нашему убежищу и извлек из него мокрого Жана. Потом вместе с радистом отошел метров на 40 левее, туда, где зависли Женька с Маратом, и, плюхнувшись под их истекающий частыми каплями куст, начал докладывать мужикам о результатах похода. После всего прослушанного умный шах как не закатывал задумчиво глаза и как не чесал нос, ничего толкового про барабан или дальнейшие действия схронщиков, предположить так и не смог. Я, втайне надеющийся на светлую голову зама, разочарованно крякнул, посмотрел на часы и, пихнув из Калиева, который сидел, укрывшись плащ-палаткой с головой, сказал «Не спи, Маркония, пора весточку командованию слать». Буквально тут же из-под брезента вынырнула голова Деурена, который, протягивая мне гарнитуру, бодро доложил «А уже все готово, товарищ командир!» Одобрительно кивнув, я напялил резинку с наушником на голову и, прижимая ларингофон к горлу, проверил связь. Получив подтверждение, принялся докладывать сегодняшние наблюдения. Доклад принимал дежурный, но посередине разговора неожиданно нарисовался вечно бодрствующий Гусев, поэтому пришлось начинать разговор сначала. Серегу, как и меня, очень заинтересовал характер груза, притораненного новыми фигурантами. Выслушав все, вплоть до фантастических предложений о том, что это может быть даже фонарь и к подсветке, командир чему-то обрадовался, обозвав меня молодцом и приказал вести наблюдение дальше. В случае же незапланированных изменений обстановки, действовать по обстоятельствам, после чего дал отбой связи. Пожав плечами, я передал наш разговор мужикам и, глядя на начинающее сереть неба, сказал: « Похоже на сегодня всё. Эти в бункере будут отсыпаться после перехода. Да и нам пора на массу придавить». А потом, глядя на то, как с листьев, собираясь в тоненькие ручейки, сбегает вода, добавил. «Во всяком случае попробовать. Вы тут сами уж между собой решайте, кто дежурить будет. А мы потопали к себе. Пошли, Жан». Радист, который уже закончил сворачивать рацию, кивнул и двинул за мной в сторону второго НП, на котором уже почти час мог в одиночестве пучков. Мне снился Гек, который, восседая на ганомаге через большой жестяной рупор декламировал преимущество активного ночного прицела перед пассивным. Мол, и дальность действия у него гораздо выше, и четкость изображения лучше. А чтобы полностью исключить демаскирующее тарахтение работы двигателя, который приводил в действие генератор, кузов БТР можно забить аккумуляторами и наблюдать за противником совершенно бесшумно зато со всевозможным комфортом. Я, херея от идиотизма друга, громким шепотом требовал немедленно заткнуться и обещал набить морду, если он не уберет свой гроб на колесиках подальше от места засады. Но Леха только издевательски ржал в свой матюгальник и в конце концов, сказав, что я ему надоел, вылил на подпрыгивающего возле гономага командира целое ведро воды».